Частица 35. Отношения Эйнштейна и Марич уже давно дали трещину, а переезд в Берлин в апреле 1914 года не оставил от их брака камня на камне. Марич была несчастна, а Эйнштейн рассматривал семью только как обременение, отвлекающее его от работы. Он был влюблен в свою двоюродную сестру, у Милевы тоже был по крайней мере один роман. Не прошло и двух месяцев после переезда на новую квартиру, как она забрала мальчиков и переехала к одному из их друзей. Правда, Милева все еще надеялась, что отношения с мужем возможно наладить. Вскоре Эйнштейн отправил Марич ультимативную записку, где сформулировал условия, при которых они могут продолжить жить вместе. Без всякого вступления он потребовал. А. Ты должна гарантировать, что первое, Моя одежда и белье будут в полном порядке. второе, Трижды в день регулярная еда будет доставляться ко мне в комнату. третье, Моя спальня и мой кабинет будут содержаться в чистоте, а мой письменный стол останется только в моем ведении. Б. Ты должна прервать все личные отношения со мной, кроме тех, которые необходимо поддерживать, живя в обществе. В частности, ты не должна претендовать на то, что я, первое, буду проводить время дома, второе, буду появляться с тобой в свете или куда-то ездить. С. В отношениях со мной ты обязана. Первое. Не ждать проявления интимных чувств, ни в чем не упрекать меня. Второе. Прекратить разговор со мной, если я того потребую. Третье. Немедленно и без возражений покинуть мою спальню или мой кабинет, если я того потребую. Д. Да. Ни словом, ни делом не очернять меня перед детьми. В конце была горькая и слегка смущенная приписка. «Иди своим путем, позволь себе нарушить супружескую верность. Мне это действительно безразлично. Читай письмо медленно, это пойдет тебе на пользу. Прочти его и своим родственникам». Они ничего изменить не могут. Затем следовал постскриптум для Ганса Альберта. После приезда в Берлин ты совершенно обленился. Когда Марич согласилась на требования Эйнштейна, он отправил ей еще одно письмо. Хотел убедиться, что ей все абсолютно ясно. «Я готов вернуться в нашу квартиру, поскольку не хочу терять детей и не хочу, чтобы они потеряли меня. И только по этой причине. После всего, что произошло, говорить о дружеских отношениях между нами не приходится. Мы должны оставаться лояльными друг к другу, а наши отношения должны стать сугубо деловыми, личное будет сведено до минимума. Со своей стороны я обещаю вести себя подобающим образом, как вел бы себя по отношению к любой посторонней женщине. На это моего доверия к тебе хватает, но только на это. Если для тебя невозможно продолжать жить вместе на таких условиях, я смирюсь с необходимостью развода. 24 июля 1914 года они встретились, чтобы оформить договор о раздельном проживании. Эйнштейн согласился выплачивать Мелеве примерно половину своего жалования и не требовать развода. В следующую среду Милева с мальчиками покинула Берлин и переехала в Цюрих. Они уезжали утренним поездом. Эйнштейн провожал их, и это был один из тех редких случаев, когда он плакал. На самом деле он проплакал весь день и весь вечер. Ему трудно было вообразить жизнь вдали от сыновей. Подобная перспектива ужасала его. Я был бы настоящим монстром, чувствуя я себя иначе, написал он.